С этим временем совпало появление на горизонте императора Александра, двух выдающихся лиц, уже ранее упомянутых нами. Это граф Аракчеев, вызванный государем из Грузии, где он занимался устройством каторги для невинных, военных поселений, и архимандрит Фотий, поразивший государя силой своего ораторского слова. На императора Александра Аракчеев и Фотий имели равносильное и равно гибельное влияние. Оба действовали преимущественно на его воображение и запугивали мистическими пророчествами и прорицаниями. Аракчеев пугал своим мнимым загробным сношением с императором Павлом I, Фотий же громил какими-то бессмысленными заклинаниями. И Александр, охваченный мистическим страхом, верил Аракчееву и трепетал перед изувером Фотием. Аракчеев внушал ему недоверие ко всему окружавшему его, а Фотий насильственно отдалял от всего близкого и дорогого ему. Все, кто был искренне предан государю, с горем и осуждением смотрели на то влияние, какое оба эти всем равно антипатичное человека имели на слабовольного императора. Но на все замечания по этому поводу государь отвечал, что Аракчеев и Фотий просветили его. Последний — тем, что пробудил в его душе веру в Бога. Первый — тем, что вырвал из его души веру в людей. Много и долго пришлось бороться и супруге, и матери императора Александра против чувства полного недоверия ко всем окружающим. Но их усилия оставались напрасными. Отправив на Нарышкину и Соню за границу, император поселился в царском селе, невидимый почти для всех. Он не участвовал в устраиваемых празднествах и увеселениях двора, почти избегал даже встреч с лицами свиты. Часы его прогулок были строго определены, и в эти часы никто не смог показываться в парке. Весь двор и ближайшие лица свиты были расположены в особых китайских домиках, выстроенных в стороне от парка и шутливо прозванных императором поселком Мандаринов. Поселок тянулся на две мили, и каждый день тысячи рабочих были заняты его очисткой и приведением в порядок дорог накануне взрытых верховыми лошадьми и экипажами. Начиная с восьми часов вечера, в поселке гремели военные оркестры, а нередко составлялись и импровизированные танцы, но император никогда не показывался ни на балах, ни на концертах. Перед окнами его личного домика, расположенного в стороне от других, музыка звучала всего час, от 9 до десяти вечера. Это были грустные мелодии, ноктюрны, похоронные марши, элегии. Государь, слушая их, погружался в печальное размышление. Его душа была далеко. Он всем своим сердцем был там, подле дорогих ему двух любимых головок, которым отдал всю свою жизнь. Марья Антонна, положительно отказывавшаяся слушаться советов и указаний докторов, сначала началом осени перевезла Соню в Швейцарию, холодный и сырой климат которой всего менее способствовал ее выздоровлению. Напрасный император в письмах почти требовал перевести дочь в более благотворный климат, под иное светлое и лазурное небо. Марья Антонна издали оказывалась непокорнее, нежели вблизи, и постоянно ссылалась на лечение Шувалова мнение которого сделалось для нее непреложным.